На берегу Реопьедра села я и заплакала. Если верить преданию, все, что попадает в воды этой реки, листья, насекомые, птичьи перья, со временем превращается в камни, устилающие ее русло. Ах, если бы я могла вырвать сердце у себя из груди, вырвать и бросить его на стремнину, чтобы не было больше. Ни муки, ни тоски, ни воспоминаний. На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала. Зимний холод заставил меня ощутить слезы на щеках, и слёзы эти перемешивались с ледяными водами, катившимися передо мной. Где-то эта река соединяется с другой, потом с третьей, и так до тех пор но уже вдалеке от глаз моих и сердца, пока все эти воды не перемешаются с морской водой. Пусть же воды ее унесут прочь смешавшиеся с ними слезы, чтобы любовь моя не знала, что однажды я оплакивала ее. Пусть воды ее унесут прочь смешавшиеся с ними слезы, чтобы я смогла забыть Рио Пьедро, монастырь, церковь на отрогах Пиренеев. Туман и дороги, по которым шли мы вместе. Я позабуду дороги, горы и поля, которые видела во сне. И сны эти снились мне, только я об этом не знала. Но я помню тот чудесный миг, когда простое «да» или «нет» могло изменить все наше бытие. Кажется, что это было так давно — А между тем, всего неделю назад я снова встретила его и снова потеряла. На берегах Рео Пьедро я написала эту историю. Руки мои заледенели, ноги онемели от неудобной позы. И я все время прорывалась бросить, остановиться. «Постарайся просто жить. Оставь воспоминания старикам», — говорил он. «Быть может...» Эта любовь старит нас прежде времени, и она же возвращает давно ушедшую юность. Но как же не вспоминать эти мгновения? Я и пишу за тем, чтобы глухую тоску переплавить в светлую печаль. Одиночество, воспоминания. Чтобы, дорассказав самой себе эту историю, швырнуть ее в реку. Так говорила мне женщина. у которой я нашла приют. И тогда, вспомним слова святой, вода погасит, написанная огнем. Все история любви похожа одна на другую. Мы вместе росли, вместе выросли. Потом он уехал из отчего края, ибо все юноши рано или поздно покидают родное захолустье. Сказал, что хочет посмотреть мир, и что мечты его простираются дальше полей Сории. Несколько лет я ничего о нем не знала. Лишь изредка приходило от него письмецо, и все на этом. Ибо в рощи и на улочке нашего детства он не вернулся никогда. А я, окончив школу, уехала в Сарагосу, и там поняла. Он был прав. Сория — маленький городок, а единственный знаменитый поэт, которого подарил он миру — Говорил, что дорога создана, чтобы идти по ней. Я поступила в университет, у меня появился жених. Стала готовиться к открытому конкурсу, победить на котором мне так и не пришлось. Работала продавщицей, чтобы платить за учения. Провалилась на конкурсе, отказала жениху. А между тем, письма от него теперь приходили чаще. И глядя на чужестранные марки, я испытывала зависть. Вот думала я. Друг мой стал старше. Он все познал. Он объездил весь мир. Он отрастил себе крылья. Я же все пытаюсь пустить корни. Пришло время, когда в письмах своих, отправленных из одного и того же французского городка, он все чаще стал упоминать о Боге. Как-то раз он сообщил, что хочет поступить в семинарию, посвятить себя молитве и проповеди. В ответном письме я попросила его подождать с этим и ещё хоть немного насладиться свободой, а уж потом совершить столь серьёзный шаг. Перечла и решила порвать письмо. Кто я такая, чтобы рассуждать о свободе или о пострижении? То и другое ведомо ему, а не мне. А спустя ещё какое-то время я услышала, что он читает лекции. И удивилась. Он ведь слишком молод, чтобы учить других. Но через две недели он написал мне, что будет читать лекцию в Мадриде и очень просит меня приехать. Четыре часа ехала я из Сарагоса в Мадрид, потому что хотела вновь увидеть его. Хотела слышать его голос. Хотела посидеть с ним в кафе, вспомнить те времена, когда мы играли вместе. Когда нам казалось, мир так велик, что его не объездишь, не постигнешь.